Глава 3. На лице императора появилась легкая усмешка. При всех своих недостатках граф Боргин оказался не так прост. Во всяком случае, план последнего шанса на случай, если все пойдет совсем уж плохо, он разработать догадался. Теперь гвардейцы, похоже, получили возможность как минимум сохранить лицо. Испытание ими, конечно, уже проиграно. Однако, по мнению монарха, слегка испортить своему противнику победу они еще могли. Впрочем, уже в следующую минуту стало ясно, что возможность эта весьма иллюзорна. «Ваше Величество, барон Белов запрашивает разрешение на нанесение имитационного удара», — вновь обратилась к Богдану Первому баронесса. «Попадание произойдет в трехстах метрах строго к северу от цели». Император невольно бросил взгляд на вершину холма, где недавно заняла позицию боевая машина княжной Лои и Рестави. Танк коротким и четким движением довернул башню градусов на 15 вправо. и немного приподнял ствол орудия. Богдан Первый понимал, что решать нужно быстро. Если из-за его долгих раздумий гвардейцы успеют подготовить ракету к пуску, это может быть расценено Беловым как вмешательство в испытание, причем его претензии будут вполне обоснованными. «Разрешаю!» Ответ императора прозвучал чуть более резко, чем он планировал, но на это, похоже, никто не обратил внимания. Монарху показалось, что вспышку выстрела из танковой пушки он увидел даже чуть раньше, чем успел договорить. А через несколько секунд, ровно в трех сотнях метров от гвардейцев, уже почти закончивших подготовку ракету к пуску, на десятки метров в небо поднялся подсвеченный багровым огнем фонтан земли и древесных обломков, оставивший после себя огромную воронку и медленно рассеивающееся облако пыли и дыма. Картинка на экране дрогнула и качнулась. Летающего шпиона слегка встряхнуло, добравшейся до него ударной волной. «Испытание окончено!» На этот раз голос императора прозвучал подчеркнуто невозмутимо. «Барону Белову, графу Боргину и наблюдателям генерала Бубнова прибыть в штабной корпус полигона для участия в подведении итогов и получения дальнейших указаний». Император сдержанно кивнул баронессе и неторопливо направился к ожидавшему его автомобилю. Ехать было совсем недалеко, так что уже минут через десять Богдан Первый входил в здание штаба. Именно там его перехватил командующий гвардией. «Ваше личство!» – почтительно поклонился граф Боргин. «Как же так?» «Вы объявили о завершении испытания, но оно ведь должно было пройти в два этапа. На первом в роли нападающих выступали мы. Мне не требуется второй этап», — прервал Боргина император. «У нас слишком мало времени, чтобы тратить его впустую. Ваши люди, граф, сделали все, что смогли, и у меня нет никаких претензий ни к их подготовке, ни к вам, как к их командиру. Вы действовали умело и изобретательно. Однако ваш оппонент оказался объективно сильнее». «Через несколько минут я объявлю об этом официально, так что постарайтесь смириться с тем, что командовать операцией по ликвидации специальных боевых групп вражеской коалиции будет барон Белов». «Ваше личество, но как можно?» Забывшись, Боргин даже слегка повысил голос и начал срываться на визгливые нотки. «Ставить барона из глубинки выше Виконтов и графов!» «Немедленно прекратите истерику, генерал аншеф Зло прошипел император, понизив голос на два тона, чтобы их диалог не достиг лишних ушей. Или вы до сих пор не поняли, что мне сейчас глубоко плевать на то, какой титул и происхождение будет у человека, который спасет нас от надвигающейся катастрофы? Очнитесь уже! Если мы провалим эту операцию, враг через считанные недели будет в Москве. Надеюсь, вам все ясно, граф? Или мне поискать другого командующего для моей гвардии?» Мы снова движемся по тракту, но теперь уже не в столицу, а к фронту. Точнее, в направлении Малой Орши. Впереди нас длиннеющей лентой тянется колонна первого гвардейского полка, а мы практически замыкаем это шествие, разместившись среди фургонов обоза, самой неинтересной для шпионов противника части походного ордера. Маскировочные поля наших машин работают в режиме мимикрии. Сейчас со стороны они выглядят обычными покрытыми пылью грузовиками, Таких в обозе императорских гвардейцев более чем достаточно. Впрочем, маскировка — это хорошо, но долго двигаться вместе с колонной полка мы не планируем. Уже скоро нам предстоит тихо и буднично свернуть на одну из вливающихся в тракт грунтовок и раствориться в многочисленных лесных массивах, кое-где вплотную подходящих к бывшей автомагистрали. Над колонной и трактом постоянно висят дроны-разведчики и летающие големы топара. Из них главным поставщиком разведывательной информации остается современный беспилотник с модифицированным сканером, но он не может находиться одновременно везде, так что и для остальных воздушных шпионов работы вполне хватает. Иногда мы запускаем в небо и трофейный диск-разведчик, но больше в качестве спектакля для постоянно присутствующих вокруг гвардейцев графа Боргина и оперативников генерала Бубнова. Впрочем, свою долю работы по контролю местности он тоже выполняет вполне качественно. И делает это намного лучше штатных летающих шпионов Кана и Топара, за исключением, само собой, дрона, недавно прошедшего модификацию. Всевозможных лазутчиков вражеской коалиции мы обнаруживаем с удручающей регулярностью и немедленно сливаем информацию о ним людям Бубнова, уже буквально сбившимся с ног. По большей части эти шпионы завербованные противником местные жители, но к большому расстройству графа Боргена предатели обнаружились и среди его гвардейцев. Вычислить их удалось при попытках передачи информации, уже выявлены, но временно оставленным на свободе шпионам. Дроны видят все, что происходит в колонии полка и в ближайших окрестностях, а вычислитель на нашей базе получает и обрабатывает собранные ими данные практически мгновенно. Так что шансов избежать разоблачения у агентов практически нет, даже если они пытаются использовать средства маскировки. Активность агентуры противника вполне понятна: если император решил бросить в бой гвардию, «Значит, проблемы на фронте он считает достигшими последнего предела. И, естественно, вражеские военачальники хотят знать о перемещении гвардейских частей как можно больше». «Кан, топар, следите за небом». Раздается на общем канале голос Ло. «Если наши оппоненты хорошенько выпотрошили линкор, у них могут быть дроны-разведчики. «Мысленно соглашаюсь с десантницей. Такую возможность действительно необходимо учитывать». Но что-то мне подсказывает, что если бы противники действительно имелись в распоряжении летающие шпионы, они бы ими уже воспользовались, а мы, соответственно, их бы уже обнаружили. Впрочем, здесь могут быть варианты, так что Ло, несомненно, права. Но сейчас меня гораздо больше беспокоит совсем другая проблема. Нам до сих пор так и не удалось обнаружить ни одной из терроризирующих наши тылы боевых групп вражеской коалиции. Судя по всему, сочетание современных маскировочных полей с хорошо развитыми умениями сильных морфов обеспечивает противнику такой уровень скрытности, что даже модифицированный сканер в режиме широкого поиска не может преодолеть этот барьер. Я почти не сомневаюсь, что на максимальной мощности и сфокусированным лучом сканирующего излучения наш модернизированный летающий разведчик сможет пробить и такую маскировку. Но тут надо четко понимать, куда именно смотреть, а определить это будет не так просто. Собственно, именно поэтому нам и нужна приманка в виде целого гвардейского полка и нескольких армейских частей с их артиллерией и бронетехникой. По опыту предыдущих нападений нам известно, что противник старается не повторяться. Удары наносятся как по колоннам, выдвигающимся к районам сосредоточения, так и по самим этим районам. Все подобные инциденты пытались расследовать специальные комиссии, созданные как главным штабом, так и графом Минским. Не остались в стороне и люди генерала Бубнова. Времени на тщательную проверку всех фактов у них, конечно, было очень мало, да и сами места удара зачастую быстро переходили под контроль противника. Но опросить свидетелей и собрать кое-какие вещественные доказательства следователям все же удалось. Так что отчет, предоставленный мне императорской тайной службой, оказался не только довольно объемным, но и весьма полезным документом. Судя по информации, собранной военными и следователями тайной службы, Эпизодов с участием специальных боевых групп противника на момент составления отчета насчитывалось уже более двух десятков. На самом деле их наверняка было больше, но в итоговый документ попали только самые значимые. На то, чтобы тщательно разобраться в подробно описанных деталях каждого инцидента, у меня бы просто не хватило времени. К тому же я рисковал просто утонуть в море черно-белых снимков, листов опроса свидетелей, рапортов командиров частей и тому подобной информации. Глядя на то, с каким сомнением я смотрю на толстенную папку с отчетом, Шелла лишь усмехнулась и приказала одному из ремдронов отсканировать ее содержимое и отправить его в вычислитель нашей базы для подробного анализа. В результате не прошло и десяти минут, как на развернувшемся передо мной виртуальном экране появился короткий наемкий текст, в котором искусственный интеллект излагал основные выводы, сделанные на основе всей совокупности сведений, собранных множеством людей в десятках разных мест. Учёл вычислители данные, полученные нашими дронами при сканировании участков местности, на которых произошли инциденты, так что результат получился достаточно полным, насколько это вообще возможно в нашей ситуации. Первый совершенно неутешительный факт, отмеченный искусственным интеллектом, состоял в том, что ни в одном из записанных в отчете случаев идентифицировать противника так и не удалось. Приблизительно засечь позиции, из которых враг вел огонь, иногда получалось. Естественно, подвергшиеся нападению части стреляли в ответ, Однако никаких свидетельств, хоть какой-то результативности этой стрельбы, следователи не нашли. На второе место по значимости вычислитель поставил то обстоятельство, что боевые группы врага использовали в своих атаках в основном боеприпасы земного производства. Снаряды кибов также применялись, но в сравнительно небольших количествах. А вот боевые конструкты тайкунов противник задействовал очень широко, причем с высокой вероятностью не только привычные нам жезлы, но и големов. Последнее показалось мне очень неприятным звоночком. До сих пор я считал, что кроме нас брать под контроль тварей тайкунов времен чужой войны на Земле не способен никто. Однако, судя по всему, это не так. Третий факт, тоже не добавивший нам оптимизма, заключался в том, что попытки преследовать противника после нанесения им ударов ни разу не привели к положительным результатам. В лучшем случае отряды, высланные вслед отходящим боевым группам врага, просто ничего не находили. а в худшем они попадали в засады, в которых не выживал никто. И, наконец, очень неприятным моментом стала впечатляющая огневая мощь, совершенно не характерная для небольших диверсионных групп. Колонны на марше и районы сосредоточения войск раз за разом накрывались плотным минометно-артиллерийским огнем, причем, судя по его убийственной точности, управляли им корректировщики, отлично видевшие цели. Однако обнаружить их, несмотря на все усилия, ни разу не удалось. Выводы из прочитанного следуют достаточно неприятные. Во-первых, противник обладает средствами скрытности, практически не уступающими по качеству современным маскировочным полям кибов, а, возможно, и несколько их превосходящими. Видимо, достигается это использованием личных способностей сильных морфов в сочетании с применением устройств, добытых из обломков линкора «Консул Мар». При этом, судя по всему, таких трофеев, как и морфов, у противника достаточно много. К тому же не стоит забывать, что у врага имеется консультант из числа тайкунов – Кейр Гуш. Он, конечно, пленник и вряд ли горит желанием делиться знаниями. Но за океаном наверняка достаточно специалистов, умеющих заставить человека делать то, что от него хотят. Так что нам остается только гадать, что он успел им рассказать и чему научить. Во-вторых, совершенно очевидно, что боевые группы врага оснащены очень серьезными средствами связи. Они отлично координируют свои действия. О чем, в частности, говорит впечатляющая эффективность корректировки артиллерийского и минометного огня, как и согласованность действий при отходе и организации засад. Скорее всего, это тоже результат использования трофейных устройств, добытых из обломков корабля Кибов, хотя и применение артефактов Тайкунов исключать тоже нельзя. Есть еще и третий неприятный момент — используемые врагом оружие. Судя по всему, какие-то пушки Кибов в обломках линкора противнику добыть удалось. как и некоторый запас снарядов к ним. Впрочем, возможно, боевые группы применяют снаряды и пушки времен Чужой войны. Те же Бриты, к примеру, в этом вопросе продвинулись довольно далеко. Однако остается не до конца ясной ситуации с големами. Если заокеанские морфы действительно научились их приручать, это неизбежно добавит нам проблем, которых у нас и так более чем хватает. «По-моему, мы собираемся играть в очень рискованную игру», невесело произносит Шелла, все еще глядя на висящий перед нами виртуальный экран. Допустим, противник клюнет на нашу наживку и атакует демонстративный район сосредоточения войск. Не будем также подвергать сомнению, что нам удастся засечь его боевые группы. А вот дальше начинаются вопросы. Летающего шпиона, оснащенного модифицированными маскировочными полями, они почти наверняка обнаружить не смогут. Но остальная наша техника имеет маскировку того же класса, что и сканеры наших заокеанских гостей. Ну, может быть, они у них чуть хуже, но несущественно. Это означает, что качественных преимуществ перед врагом у нас не так уж и много. А вот численно мы ему серьезно уступаем. Точный состав боевых групп коалиции нам неизвестен. Обдумав слова Шелла, отвечает Ло. Но ты права. Вполне возможно, что на поле боя мы окажемся в серьезном меньшинстве. Можно, конечно, привлечь гвардейцев. Но только смогут ли они серьезно изменить ситуацию? Если мы сохраним их артиллерию и наладим с ней эффективные взаимодействия, то однозначно смогут. Подключаясь к обсуждению, озвучивая только что возникшую мысль. Плюс к тому, у графа Боргина есть очень хорошо подготовленные боевые морфы с артефактами, которые даже топара заинтересовали. Правда, с тем уровнем маскировки, который они способны обеспечить себе самостоятельно, с таким врагом им не справиться. Но если мы прикроем их действия нашими маскировочными полями, от них можно ждать неплохих результатов. «Пожалуй, соглашусь», — задумчиво кивает Ло. «Только договориться с графом будет не так уж просто». Он, похоже, на тебя смертельно обижен. К тому же его морфы — это сплошь титулованные аристократы. Графов среди них нет, но парочка виконтов найдется. Зная ваши феодальные замашки, я сомневаюсь, что они захотят подчиняться барону совсем недавно бывшему простолюдинам. Заставить их, сославшись на волю императора, наверное, можно, но в таком варианте они, скорее всего, будут выполнять все твои приказы исключительно на отвали. — А Сергей не будет отдавать им приказы. На лице Шелла появляется легкая улыбка. В смысле? Правый бровь Ло слегка ползет вверх. А кто тогда будет ими командовать? Единственный человек в нашем отряде, чей титул формально выше виконта. Не забывай, Ло, что ты княжна Ло и Аристави. Да, для них ты иностранка, но это ничего не меняет. Скорее наоборот, снимает множество лишних вопросов, связанных с принятой в империи иерархией. Вот только местных магов мне в роли подопечных и не хватало. Со скептическим выражением лица качает головой Ло. Впрочем, я вижу, что недовольство она выражает только для вида. Не в характере десантницы отказываться от дела, способного значительно усилить ее подразделение, даже если заниматься им ей не слишком приятно. В обсуждении возникает небольшая пауза, и ей решает воспользоваться топор. «Сергей, вы можете выиграть для нас еще примерно сутки?» Задает неожиданный вопрос Тайкун. «Я понимаю, что времени нет, но если есть возможность перенести начало операции...» Отвечаю не сразу. Слова топора меня изрядно озадачивают. Боюсь, это будет очень непросто. За сутки могут произойти новые нападения на резервные части графа Минского, а значит, войска понесут очередные потери, которые и так уже достигли критических масштабов. «Это вряд ли», — возражает Ло. «Противник знает о выходе из столицы первого гвардейского полка. Такую вкусную цель боевые группы коалиции точно не упустят. Не думаю, что они станут распылять силы на второстепенные задачи». «Топар, рассказывай уже, зачем тебе нужно дополнительное время?» «Не столько мне, сколько вам», — звучит на общем канале ответ тайкуна. «Есть сразу два момента, касающиеся вашего снаряжения, которые явно требуют улучшения. К сожалению, изменения придется вносить в полевых условиях. Но у вас есть ремдроны, так что вы точно справитесь». «А конкретнее?» Ло, похоже, начинает терять терпение и воздерживается от более резких выражений только из личного расположения к топару. «Маскировка и снаряды!» Максимально коротко отвечает тайкун, чем порождает у нас еще больше вопросов. «Ло, давай дадим топару спокойно высказаться!» С легкой иронией произносит Шелла. «Иначе мы рискуем вообще никогда не дойти до сути!» «Ладно, извини, топар, мы тебя внимательно слушаем!» После секундной паузы сбавляет тон Ло. Что-то в ее манере общения в последнее время меняется. Похоже, отношения с нашим артефактором положительно влияют даже на резкую. и, казалось бы, совершенно несгибаемую десантицу. десантницу. «Сначала о маскировке», — невозмутимо продолжает Топар. «У нас уже есть отработанная методика модификации генераторов маскировочных полей, и, как показал опыт с дроном, получается это теперь намного быстрее, чем при первом эксперименте с зондом. Сутки, о которых я говорю, потребуются вам на то, чтобы усилить маскировку танков и броневика. Без этого ваша встреча с боевыми группами коалиции может закончиться весьма печально». А такой исход вряд ли порадует кого-то, кроме врага. Объясните это императору. Желательно так, чтобы он проникся. Быстро такое не сделать, коллега. С сомнением в голосе произносит Кан. Генераторы придется демонтировать и разбирать, а потом совершать обратные операции. За сутки уложиться можно, но тогда времени на саму модификацию останется совсем мало. Придется справиться. Вновь вступает в обсуждение Ло. Я согласна с топаром. С учетом новых обстоятельств, с нашей маскировкой действительно нужно что-то делать. Но, помнится, мне речь шла еще и о снарядах. С ними-то что не так? С боеприпасами как раз все так. Не совсем понятно, отвечает топар. Я бы даже сказал, с ними все гораздо лучше, чем ожидалось. И именно это требует вашего внимания. Опять загадываешь загадки? На этот раз вопрос лозвучит нейтрально и даже с нотками иронии. Я проанализировал записи вашего условного сражения с гвардейцами графа Боргена. — поясняет топор. — Во время них всплыл один очень интересный факт. Вернее, целый ряд фактов. Но все они имеют под собой одни и те же причины. Вспомните, когда мы посылали четырех вооруженных ремонтных роботов против отряда на квадроциклах, задача у них была просто связать гвардейцев боем и продемонстрировать наблюдателям, что и последняя группа не имеет шансов выполнить задачу. — Так и было, — утверждает Ло. По идее, эти ремдроны должны были обозначить атаку на колонны людей Борги на пулеметным огнем. С ними ведь никого не было, а управляло ими ЛО, причем дистанционно. Это значит, что модифицированные боеприпасы, которыми пользовались ремдроны, должны были сработать, как обычные пули. А что получилось? Примерно половина из них взрывалась так, как будто из пулемета стрелял Сергей. Ну или как будто он дернул за шнур, отдавая приказ открыть огонь. а потом держал роботов в поле зрения. «Может, сказалось то, что приказ на открытие огня отдавала Ло?» высказывает осторожное предположение Кан. Она ведь тоже в каком-то смысле морф». «Мы проверяли. При подаче команды по каналам связи нужный эффект не достигается даже у Сергея», напоминает Шелла. «Верно», — утверждает топор. «Кроме того, даже если бы Ло лично стреляла из пулеметов, взрывы были бы слабее. Здесь что-то совсем другое». Я тоже не сразу понял, в чем дело, и только позже все-таки сделал правильный вывод. Его, конечно, нужно еще проверить, но я уверен, что прав. У ремдронов боезапас состоял из двух частей. Примерно половина старые патроны, которые Сергей модифицировал еще до создания зонда-разведчика, А вот вторая половина модифицирована уже после. Сами догадаетесь, в чем разница? «Ключ артефактора», — немедленно отвечает Шелла, судя по всему, понявший идею топора уже какое-то время назад. В процессе работы над зондом Жезл прошел вторую стадию трансформации. И теперь, видимо, модифицированные с его помощью снаряды могут срабатывать правильно, независимо от того, кто их использует. «Умная у вас женщина, хозяин!» Неожиданно прорезается в моей голове мысленный голос хитреца. «А я этот момент как-то упустил. Прошу прощения. Я сам должен был предупредить вас об этом эффекте. Отработаешь!» Упускной строгостью отвечаю демону. «В ближайшие сутки нам, похоже, придется изрядно попотеть». Я не умею потеть, хозяин. Заодно и научишься. Наш мысленный диалог прерывает ответ топара. Я пришел к такому же выводу, утверждает тайкун. А это значит, что нужно срочно обновить модификацию снарядов и патронов из старых запасов. Но это не главное. Сергей, я считаю вам, слой Шелой, нужно снова попробовать модифицировать современные снаряды для штатных пушек крокодила. Я почти не сомневаюсь, что теперь вам это удастся. А в предстоящей схватке они точно не будут лишними. Выторговать у императора еще сутки оказалось легче, чем я себе представлял. Правда, граф Волжский, услышав от меня это предложение, чуть не сорвался на виск и разбрызгивание слюны в промышленных количествах. Видимо, он хорошо понимал, сколько добрых слов услышит свой адрес, попытавшись донести эту идею до ушей герцога Клещеева. Впрочем, в своей оценке он слегка ошибся. Герцог никак не отреагировал на переданную ему информацию, лишь уточнив, не против ли граф Волский, если в рамках операции Гиена император будет напрямую отдавать приказы его вассалу-барону Белову, добавив, что свое согласие на такое попранье цепочки вассальной подчиненности сам он монарху уже дал. Естественно, Волский против не был, по крайней мере, на словах. Конечно, такой порядок передачи приказов, мягко говоря, изрядно выходит за рамки сложившихся традиций и даже формально установленных правил, Но в данном случае перспектива идти против герцога и императора, даже находясь полностью в своем праве, графа совершенно не радовала. Конечно, для него это предложение прозвучало очень нехорошим звоночком, слишком напоминающим попытку отжать его в сторону, как лишнее посредническое звено. Но с этим пришлось смириться. Попытки возражать и настаивать на неукоснительном соблюдении своих прав Сюзерена обещали обернуться для графа большими проблемами в будущем. А так... Может, и учтут его интересы после войны, если, конечно, по ее итогу титулы русских аристократов еще будут хоть что-то значить. В общем, грозный рык монарха мне пришлось выслушивать лично. Правда, на меня он особого впечатления не произвел. Наверное, я к такой реакции оказался морально вполне готов, да и веских аргументов у меня в этом споре тоже хватало. Впрочем, деваться-то Богдану Первому все равно было некуда. Он уже сделал ставку на меня, и что-то переигрывать оказалось поздно. А не прислушаться к моим словам и не дать мне еще сутки означало взвалить на себя изрядную часть вины за потенциальный провал операции. Да и дело даже не в том, кого назначить виновным. Не мог себе император позволить проиграть эту схватку. Вот не мог и все. Так что порычал-порычал и сдался. Не знаю, какими последствиями для меня это обернется в будущем, но в тот момент настоять на своем у меня получилось. И сейчас я об этом совершенно не жалею. К району сосредоточения войск, предусмотренного планом операции «Гиена», мы в итоге подходим с большой задержкой. Но зато с обновленным модифицированным боезапасом, которым, наконец-то, можно пользоваться без сомнительных костылей в виде всяких шнурков и веревочек, за которые мне нужно дергать, чтобы снаряд сработал как надо, да и держать в поле зрения роботов, стреляющих модифицированными боеприпасами, мне больше не обязательно. К тому же теперь снаряды, накачанные скрытой силой, может использовать и «Крокодил». Вернее, этот легкий боевой робот и раньше мог стрелять такими боеприпасами, из Каном на его спине трофейной пушки времен Чужой войны. Но теперь у него появились модифицированные снаряды для двухштатных автоматических орудий. Причем снаряды современные. Испытать новинки у нас, кстати, возможности не было. Так что эффект от их применения нам предстоит увидеть только в реальном бою. Правда, Кан и Топар попытались было определить потенциал новых снарядов расчетным путем. Но, посмотрев на сделанную вычислителем оценку погрешности таких расчетов, быстро отказались от этой идеи. Со снарядами все прошло достаточно гладко. Сказался, наш Шелло и Ело большой опыт в этом деле. А вот с генераторами маскировочных полей пришлось повозиться. И в отпущенный нам срок мы все-таки не уложились, потратив пять лишних часов. При этом обеспечить новой маскировкой все наши машины мы все равно не успели. Но «Крокодил», «Бронетранспортер» и все три танка... Два шагающих, один гусеничный. Получили обновленные генераторы. Вооруженные пулеметами ремдроны и вся небоевая техника остались со старой маскировкой. Тоже очень неплохой, но не идущий ни в какое сравнение с модифицированной. Этими задержками и вообще вольной трактовкой утвержденного штабом плана я регулярно привожу графа Боргена в тихое бешенство. И похоже, не его одного. Однако в данном случае выражение «7 бед 1 ответ» описывает сложившееся положение дел как нельзя лучше. Так что на тему всех этих с трудом сдерживаемых истерик я почти не переживаю. Правда, стоит отдать командующему гвардии должное. Открытого бунта он себе не позволяет. И даже идею временно включить его морфов в мой отряд смог переварить без очередного скандала. Пожалуй, граф Борген согласился на это даже с некоторым удовольствием. Спасибо Шеле, Она предложила неплохую идею по склонению его к нужному нам решению. Перед возобновлением марша я собрал краткое совещание штаба нашего сводного соединения и, быстро пройдясь по чисто техническим вопросам, перешел к главному. «Ваше сиятельство, обратился я к командиру гвардейцев со всем предусмотренным этикетом почтением. «Не буду скрывать, во время недавних испытаний действия ваших людей произвели на меня большое впечатление». Публичное напоминание о проигранном учебном сражении заставило Боргена слегка поморщиться. Впрочем, сделал он это почти незаметно, хотя очередную порцию злобы наверняка уже приготовился затаить. однако продолжение моей речи его явно несколько озадачило. «Скажу честно, мне есть чему поучиться у вас и ваших людей». Слова эти я произнес совершенно серьезным тоном, но посмотревший на меня из-под лоби командир гвардейцев явно мне не поверил, ожидая какого-то подвоха. «Готов признать, что если бы не техническое превосходство, оказавшееся на стороне моего отряда, результат испытаний мог бы быть и другим». В штабной палатке повисла настороженная тишина. О нашем конфликте с графом здесь все хорошо знали, и подобного захода от меня никто совершенно не ожидал. Повторюсь, ваше сиятельство. Я высоко оценил действия ваших людей, и именно поэтому у меня есть желание привлечь их к самой сложной и ответственной части операции Гиена, к непосредственному участию в обнаружении и нейтрализации специальных боевых групп противника. Речь идет о нескольких морфах из состава отрядов, принимавших участие в испытании. Выражение, возникшее на лице графа после моих слов, я бы назвал уникальным. Надо иметь редкий актерский талант, чтобы умудриться выразить в одной гримасе и удовлетворение от признаков хорошей подготовки своих подчиненных и кислые отношение к самой идее, передать их в подчинении, пусть и временное, какому-то провинциальному барону. Понимаю ваши сомнения, ваше свидетельство. Я не стал дожидаться возражений Боргина и без того красноречиво отразившихся на его физиономии. Однако у меня есть неплохой вариант, снимающий все потенциальные проблемы такого решения. До настоящего времени я не имел возможности представить вам мою гостью из солнечного горного края, княжну Лои Ристави. Сейчас я с удовольствием исправляю это упущение. На данный момент ее светлость благосклонно согласилась исполнять роль старшего офицера в моем отряде. Надеюсь, ваши люди не сочтут чем-то недостойным для себя поступить в ее подчинение на время проведения операции. «Неожиданно», — задумчиво произнес граф, оценивающий, осматривая Ло. «Слышал о вас, ваша светлость». «Надеюсь, только хорошее?» — сдержанно улыбнулся в ответ десантницы. «Это с какой стороны посмотреть?» Уголки губ графа тоже чуть изогнулись вверх. «Но то, что достигло моих ушей, меня как минимум заинтересовало. Это ведь вы, ваша светлость, одним ударом отправили в нокаут Виконта Рындина после того, как он вас оскорбил?» «Не люблю хамов, ваше сиятельство», — спокойно ответил Ло. «Очень необычный поступок для столь красивой женщины, как вы, ваша светлость». Улыбка графа стало шире, и уж тем более для княжны. Однако я вас очень хорошо понимаю. Признаться, будь я моложе и не связан с семейными узами, я бы и сам не упустил шанс поступить в ваше полное распоряжение, причем желательно на максимально возможный срок. Думаю, мои люди почтут за честь какое-то время побыть в роли ваших подчиненных. Полагаю, у вас уже готов список фамилий необходимых вам морфов? Обращаясь к Ло, граф старался в мою сторону даже не смотреть. Хотя, конечно, с этим вопросом ему следовало обратиться ко мне, как к командующему операции, а не к одному из моих офицеров, пусть и заметно выше меня титулом. Да и ладно. Мы не гордые. Переживем как-нибудь. Главное, чтобы дело делалось. Камила Торрес сидела в тени высокого клена и лениво покусывала стебель только что сорванной травинки. Пользуясь тем, что командир ее отделения, лейтенант Вольт, ускакал в штабную палатку, так и не успев поставить ей конкретную задачу, она спокойно отдыхала, не обращая внимания на царящую вокруг суету. Постоянные рейды по лесам и болотам ей уже изрядно надоели. Отправляясь в Европу, она не предполагала, что миссия их отряда растянется надолго. Пока, правда, жаловаться было особо не на что. Потерь их отряд за все это время не понес, а вот ущерб, нанесенный им русским войскам, оказался более чем существенным. Тем не менее, воспринимать русских в качестве врагов у Камилы не слишком получалось. Она просто делала свою работу, за которую хорошо платят. Это называется ничего личного. Поэтому количество выведенных из строя солдат и техники противника ее почти не интересовало. Все эти диверсионные операции имели лишь одну цель – выманить на нейтральный участок фронта некоего русского барона, а потом захватить его или уничтожить. Только после этого их работа будет считаться выполненной. Все остальное не более чем подготовка. Однако пока объект их интереса никак себя не проявил, и это начинало слегка напрягать. По всем оценкам командования, он должен был начать действовать намного раньше. Впрочем, сейчас их лесной лагерь явно не просто так превратился в растревоженный муравейник. Судя по всему, произошло что-то важное, и, возможно, ее затянувшаяся командировка в Европу наконец-то приближается к завершению. Внимание Камилы привлекла весьма колоритная пара бойцов, целеустремленно направлявшихся в сторону временного склада снаряжения. Высокий, сильный и гибкий индейец по имени Туари, имевший странную привычку носить перья в прическе, и крупный негр Калеб, рядом с которым постоянно крутилась магическая тварь, сильно напоминающая до неприличия разросшуюся скалопендру. Калеб дал ей имя Ромпо в честь какого-то мифического африканского зверя, С этими парнями она познакомилась только перед отправкой в Европу, но нельзя сказать, что как-то особо выделялись на общем фоне. Однако это именно они обнаружили обломки боевого корабля Кибов, ставшие источником уникальных артефактов. И они же захватили двух пленников, выживших в космическом сражении, что позволило земным техникам быстро освоить эти трофеи. Так что их право войти в состав отряда никто не оспаривал. Торрес, Голос лейтенанта Вольта вывел Камилу из созерцательного состояния, и она быстро, но без лишней суеты, встала, подхватив с земли доверенные ей командованием стрелковый комплекс кибов. «Неужели наша цель наконец-то нарисовалась на горизонте?» С интересом, глядя на сосредоточенный и несколько задумчивый лицо командира, поинтересовалась Камила. «Похоже на то, но это пока не точно», — неопределенно ответил лейтенант. «Нам приказано срочно выдвигаться к очередной точке сосредоточения русских резервов». Их император решил ввести в бой свою военную элиту, первый гвардейский полк. Это лучшая часть их гвардии. Командование считает, что барон Белов тоже примет участие в планируемом противникам контрударе. Ну, а нашу задачу ты знаешь. Так что шевелись, времени на раскачку у нас нет».